Глава пятьдесят Ожидание немного затянулось. Медленно тянулись минуты. Мы с сестрами сидели на скамейке возле дома, тревожно прислушиваясь к тому, что происходило возле периметра, и боялись услышать звуки боя между драконами. Или крики, или что-то еще, что подтвердило бы наши самые худшие опасения. Но там было тихо. «Я больше не могу», — не выдержала Камила, которая переживала больше всех и вскочила со скамейки. «Камень нет», — попыталась остановить ее Саша. «Надо немного подождать». Я только вздохнула. Но «Ну, сколько там шансов, что и четвертый дракон будет таким же ненормальным? Ноль целых и ноль десятых?» «Сядь», — на пути Камилы оказалась Влада. и повторила, как будто бы ее рык можно было не услышать. «Я сказала, сядь, ты ставишь под угрозу нас всех». «А кто ты такая, чтобы мне приказывать?» — прищурилась Камила. Она сделала шаг вперед, оказавшись еще ближе к рассерженной Владе. «Ты ставишь под угрозу всех нас», — повторила она, по-прежнему загораживая дорогу сестре. «Ты тут не главное», — не уступала Камила. Это дом красы, и ты здесь такая же гостья, как я. Мы все здесь гости, кроме неё». Взгляды всех сестер, кроме Камилы и Влады, которые смотрели друг на друга, как два молодых петушка, скрестились на мне. Я кашлянула, пытаясь придумать, что сказать. На языке вертелось пресловутая «драконы опасны, человечкам нельзя попадаться им на глаза». Но сестры столько раз ругали меня за эти слова, говоря, что достала всех нравоучениями, что я никак не могла заставить себя произнести их снова. «Краса!» Влада не смотрела на меня, прикипев взглядом к Камиле. «Скажи ей». «А ты не командуй», — точно так же ответила Камила. «Краса, не слушай ее, Ты не обязана ей подчиняться». «Краса!» — Саша не выдержала. «Сделай что-нибудь, они же сейчас подерутся». «Подерутся?» Эти слова вогнали меня в еще больший ступор. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, и набрала в грудь воздух. Но в голову ничего, кроме набивших оскомину «драконы опасны, и человечкам нельзя попадаться им на глаза» не было. «А что я сделаю?» — выдохнула я, в полном шоке, глядя на серьезно настроенных сестер. Никогда не видела, как девочки дерутся между собой. Я вообще думала, это невозможно. Почесать кулаки ради забавы могли только мужчины-люди и мужчины-орки. Остальные расы считали это пережитком дикого прошлого и никогда не решали спор кулаками. Ну, если дело не касалось размножения. Не знаю, что было бы дальше, Но в этот самый момент раздался тихий шорох, и из-за огородного плетня, густо увитого горохом, вышли драконы в человеческом облике. Рядом с Витто шел незнакомый худой мужчина с серебристо-белой длинной косой и острой бородкой. «Ого!» — фыркнул Витто насмешливо. «Кажется, драки избежать все же не удалось. Девочки что не поделили?» Взгляды с меня перепрыгнули на драконов. И даже Камила с Владой отвлеклись друг от друга. «Ой!» — пискнула Камила, мгновенно догадавшись, кто этот беловолосый. И вдруг густо покраснела и опустила глаза. А он улыбнулся, отчего вокруг глаз обозначились морщинки, сделавшие его лицо еще более похожим на человеческое. Даже острые веретенообразные зрачки — как будто бы округлились. «Это Уно», — представил нам нового знакомого Витто. «Теперь он будет жить с нами. Ками, привязка сработала. Вы предназначены друг для друга». И тут наша сестра, которая только что готова была подраться за возможность увидеть своего дракона, вдруг сорвалась с места и рванула в приоткрытую дверь амбара. «Вообще ничего не понимаю». Камила все же странная. «Девочки, очень рад познакомиться с вами», — кивнул нам Уно. Его бархатистый голос прокатился по душе, как мягкий и пушистый клочок шерсти. Надо же, не знала, что у драконов бывают такие голоса. Обычно они немного резкие, как будто бы с металлическим оттенком. «И благодарен за спасение». «Но сейчас вынужден вас оставить, я должен успокоить Камилу». Она очень напугана и смущена. Он еще раз кивнул нам и быстрым шагом направился вслед за Камилой в амбар. Остальные драконы тут же оказались рядом со своими парами. Витто обнял меня и шепнул на ушко. «Что тут произошло? Из-за чего драка-то?» «Сама не знаю», — шепнула я. В объятиях дракона было так хорошо, что хотелось закрыть глаза и замурлыкать, как кошка. Ками хотела побежать к вам, а Влада ее не пустила. И тогда она стала кричать, что Влада здесь тоже гостья, и все хотели, чтобы я что-то сделала. А что я сделаю? Опять скажу, что драконы опасны? Так они каждый раз ворчат, когда я им это говорю. Ясно. Витто тихо рассмеялся. Это, любимая моя краса, была борьба за лидерство в вашем маленьком коллективе. И вам давно пора понять, что ваш лидер — Влада. Ох, никто! — округлила я глаза. Было бы из-за чего драться. Кто вообще хочет брать на себя лишнюю ответственность? Тут за себя не всегда можешь ответить, а еще отвечай за других. Ладно бы они слушались, так ведь нет. То есть... «Ты не хочешь быть среди сестер старшей?» Дракон обжег мне дыханием ухо. «Я?» — удивилась. «Конечно, нет. Хочет Влада быть старшей, пусть будет. И поможет ей никто. Или Камила. Или вон Саша пусть будет. Хотя Саша, думаю, тоже не согласится». Витто рассмеялся. Его смех был таким щекотным, что я не выдержала и тоже захихикала. «Краса!» Я знаю тебя с самого рождения. Но ты все равно каждый раз меня удивляешь. Когда это я тебя удивляла?» — нахмурилась я. «Я тебя вообще-то совсем недавно впервые увидела, если не считать того времени, когда я была слишком маленькой, чтобы тебя запомнить. Ты помнишь, я присматривал за тобой. Сначала думал, что ты не выживешь ни во дворце. «Ну, ты ведь была принцессой, а тебе пришлось переселиться в деревенскую избу». «Помнишь свой первый дом?» — улыбнулся Витто. «Я его сам построил для тебя. И магии там было... Что-то я никакой магии не помню», — прищурилась я, вспомнив крепкий пятистенок, в котором я пряталась от драконов после побега. «Я прожила там очень мало, всего пару месяцев, потому что еще плохо понимала, как себя вести, чтобы быть невидимой для драконов. И когда кончился запас продуктов, поехала в ближайший город на ярмарку. И вообще, если бы ты хотел обо мне позаботиться, мог бы подкинуть продукты. «Вот об этом я и говорю», — фыркнул Витто. «Ты тогда даже в погреб не заглянула, хотя я там устроил огромную кладовую со стази с шкафами», которых было полным-полно горячих блюд из кухни драконьего замка. «Но ты два месяца жевала сухие пироги из сундучка, но открыть крышку погреба не догадалась. Я открывала, — обиделась я. Но там было темно, и лестница была слишком узкая и шаткая. Если уж ты сделал такой погреб, то мог бы сделать и нормальный вход. В деревенской избе Витто откровенно веселился. «Я тогда уже решил, что откроюсь тебе. Но в тот день, когда я собрался выйти к твоей избушке, ты сбежала. Я пришел и увидел только пустую избу и полный погреб. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. А самое главное, я понятия не имел, куда ты делась. Я тогда так испугался. Метался по пяти мирам, искал. «Но ты же говорил, что всегда знаешь, где я», — вспомнила я его слова. «С тех пор и знаю», — кивнул Витту. Слышать ту, с которой соединил кровь, не так просто, как кажется. Это умение было утеряно драконами еще в те времена, когда он внезапно замолчал. И резко перевел разговор на другое. «Скажи сестрам, что Влада главная. Возможно, это позволит в будущем избежать многих проблем. Когда не поддалась я на провокации? Когда это умение было утеряно драконами? Не могу сказать, честно признался Витто. Это не моя тайна, краса. Просто знай, все, что происходит с нами, происходит впервые за много, очень много тысяч лет. И сейчас даже среди вечно живущих драконов нет никого, кто знал бы, что надо делать. «Ничего себе!» — выдохнула я, пытаясь представить, сколько должно пройти веков, чтобы сменилось хотя бы одно поколение драконов. Поэтому на всякий случай скажи сестрам, что ты не претендуешь на лидерство. Вдруг это окажется важным, раз уж этот вопрос встал так остро. «Хорошо», — кивнула я, — «скажу». Вот права я. Пять богов явно что-то задумали, а все мы оказались игрушками в их руках. Даже драконы.